Час назад мне отзвонился Боря Ионов. «Это понарушке? За нашими вологодскими гостями? А почему тебе?» В голосе Дмитрия послышались ревнивые нотки. «Я ведь настоятельно просил, чтобы евойный бригадир выходил на меня напрямую. Значит, не дозвонился. Ну, да это сейчас неважно Как сказать?» «А важно то...» Игнорируя петрухинское недовольство, продолжил Брюнетт что в начале второго Бажанов в одиночестве покинул отель, добрел до Владимирской площади, поймал там такси и поехал на Старо-Невский в ресторан Жан-Джак Руссо. Где у него состоялась встреча? Сейчас, секундочку. Виктор Альбертович достал мобильник, потыкался в сенсор на экран, развернул ММС-сообщение. «Вот с этим господином. Дывись. Где-то я эту рожу видел». Сдается чуть ли не у нас на банкете. Совершенно верно. Это глава корпорации Эдельвейс, господин Файзулин, который зажег публику виршами прорвущиеся трубы. Точно. Смешной такой мужичок. А в чем событие это Ага, смешной. Прямо обхохочешься, мрачно подтвердил брюнет. К твоему сведению, Тарас и Файзулин последние месяца 3-4 пребывают в состоянии, Историческим аналогом Коева является Карибский кризис. Даже так? Даже. Причем практически в любой момент одна из сторон может решиться нажать на ядерную кнопку. Вот я и меркую, за каким таким хреном Бажанов поперся на эту встречу. Так может, ларчик открывается просто, предположил Дмитрий. Может, мы с тобой давеча ошиблись, и Тарас делегировал своего особиста, Вовсе не для участия в поимке беглого Гордея, а для проведения сепаратных переговоров с Далисом Файзулиным. И с этой целью Паша один, без охраны, с открытым, так сказать, забралом, попёрся на переговоры с супостатом, да ещё и на такси, при наличии собственной тачки. Нет, Борисыч, такие встречи так не организуются и не обставляются, потому чревато, да и вообще не по-пацански. Тебе виднее. И какова в таком разе будет твоя версия? Я пока не нахожу логического объяснения, нехотя признался Виктор Альбертович. Но, учитывая, что общались они около часа, что Бажанов передал Файзулину пачку каких-то документов, что обратно они отвезли Пашу на своей машине, но при этом высадили его за два квартала до отеля, предчувствия у меня нехорошие. А что за перец этот Файзулин? Кстати, припоминаю, что я не только видел эту рожу, но еще совсем недавно где-то натыкался на такую фамилию. Перец, будь здоров. Вот только, боюсь, рассказывать придется долго. А у нас с тобой сейчас совершенно нет времени на былинные сказания. А если в двух словах? А если в двух? Брюнет запнулся, подбирая два слова. К примеру, отныне неплохо тебе знакомый Тарас. Тот человек старой формации. По большому счету, с ним всегда есть шанс и находить общий язык, и договариваться, что, собственно, у нас и случилось. По интегралу. Так это правда, что там все вопросы сняты, невзирая на наши эм, шалости? Сняты. Невзирая, подтвердил Виктор Альбертович. Тарас осознал, что погорячились все, и дал слово, что снимает претензии. И ты ему веришь? Тарас – человек слова. У меня были возможности в этом убедиться. А Файзулин, выходит, нет? В части методов ведения бизнеса Файзулин отмороженный напрочь. Если он и человек слова, то слово это не непечатное. Да, Витя, умеешь ты наживать себе друзей. А разве я сейчас что-то шлепнул за дружбу? А нафига тогда ты пригласил его на нашу вечеринку? То была чистая формальность. К слову, я был практически уверен, что он не приедет. И реально офигел, когда увидел Файзулина среди гостей. Вспомнил, смачно хлопнув себя по лбу, вскинулся Петрухин. Ну, конечно, блин, старый склеротик. С этими словами он вытащил из кармана куртки, в четверо сложенный листок разгладил и вчитался. Он самый, именно что Файзулин, за номером 4. Что это? Какой еще номер? А это меня купцов вчера озадачил выяснить, кто из гостей нашего сабантуйчика приезжал на 600-м Мерсе. В итоге обозначилась поистине великолепная семерка. Полусветские львицы – две штуки. И далее по одному экземпляру – святой отец, депутат муниципального совета, не прошедший аттестацию экс-замначальника РУВД, не поддающийся идентификационной принадлежности блять и господин Файзулин. Виктор Альбертович с интересом пробежал глазами список. А зафига это знание потребовалось Николаевичу. Ленька уверяет, что своими глазами видел, как за 10 минут до бомбы от нашего кораблика отвалил гостевой мерц. Так и чего? Это бьется с ремаркой нашего иван Марыча. Помнишь? В смысле, что не одна только Осеева лишилась удовольствия вдохнуть ароматного газа. Оно, конечно, может то, простое совпадение... Э, брат, как-то слишком много набирается этих самых совпадений, задумался Голубков. Значит так, Борисыч, я должен знать, что связывает этих двоих, Бажанова и Файзулина. Расценивайте как задание и приказ. Слушаем и повинуемся, наш господин, показно вздохнул Дмитрий. Впрочем, по большому счету, это единственное, что осталось выяснить всей неводевильной истории. Не единственное. Сердито не согласился Брюнет. «А что еще?» «Выяснить, а после наказать». «Да что ж ты такой кровожадный-то? Мало тебе Гордеева? В конце концов, и Граната, и Яна, его работа». «Да, мне мало», – рявкнул Виктор Альбертович. «Эта мерзота испортила мне праздник и выставила меня идиотом перед очень серьезными людьми. Словом, мне нужен Бажанов, а то получается, что... Как в том анекдоте. Попал Дантес, а памятник почему-то Пушкину. Натужно запеликал, завибрировал брюнетовский верту. Голубков скосил глаза на экран, увидел, что номер звонившего закрыт, и раздраженно отозвался на входящее. «Кто это?» «Вы сначала представьтесь, а потом уже...» «Что?» «Допустим...» В голосе брюнета прорезался интерес. «Допустим...» «Интересует...» «Что дальше?» «Еще раз!» «Где?» «Так». Виктор Альбертович протянул себе петрухинский листок и стал размашисто записывать что-то на обратной стороне. «Есть!» – зафиксировал. «Но, быть может, вы все-таки назоветесь?» «А, черт!» – скинул звонок. «Что это было?» – заинтригованно спросил Дмитрий. «Звонил какой-то доброжелатель с закрытого номера. Сказал, что у него есть информация» которая, как ему показалось, может персонально для меня представлять интерес. И что за информация? Сказал, что сегодня в 23.30 на ЖД-платформе «Сергиевка» будет находиться человек, совершивший наезд на нашего юрисконсульта. «Опаньки!» – изумленно клацнул челюстями Петрухин. «А чудеса-то становится все чудесатее». «Стоп, не понял. А почему в 30, а не в 15?» Глава шестая. Это было не непросто. Совсем непросто. А все потому, что Гена Шалимов оказался мало того, что опером с большой буквы О, так еще и опером с принципами. Без наличия второго пункта проблема спокойно решилась бы достойным денежным вспоможением. А так, пришлось в полный рост задействовать близкие к НЛП, здесь нейролингвинистическое программирование сноска, Шарлатанские приемчики, грубо говоря, давить на совесть, вызывать жалость, густо кодить елеем и попеременно жать на педали, то справедливости, якобы непременно должны восторжествовать, ага, сейчас, разбежались, то здорового авантюризма. И в конечном итоге Шалимов сломался, сломался на присущий характер у всякого настоящего профессионала страсти. Той самой, что не подразумевает способ видения «а как», а когда того требует ситуация, не раздумывая, хватать ноги в руки и бросаться покорять полюс холода вслед за Амундсином и капитаном Татариновым.